Глава 13. Следующая неделя прошла на удивление спокойно. Мы с союзниками выделили себе это время на подготовку. Можно было и быстрее справиться, но тогда скрыть свои действия вряд ли получилось бы. Чарути не могли не следить за своим давним врагом, да и меня вряд ли оставили без присмотра. К тому же нашей разведке нужно было время. Род Було нагрузили задачами все союзники. Собрать полную информацию по более чем десятку объектов за пару дней было бы просто невозможно. Причем даже с куда большими ресурсами, чем были в распоряжении рода Було. У моего рода, как ни странно, тоже хватало дел. Тахир в спешном темпе тренировал новичков. Так-то парни имели неплохую подготовку, но слаживание подразделения — не быстрый процесс. Понятно, что недели тут мало, но хоть что-то. Плюс мои бойцы осваивали атакующие артефакты. Сэкономив на покупке артефакта невидимости, я решил вложить эти деньги в своих людей. Купил огненную стрелу, ледяное копье и воздушный кулак. Все ранга профессионал. Артефакты вручил бойцам, которые уже принесли мне присягу. При грамотной тактике моя гвардия может выносить вражеских профессионалов самостоятельно. Возможно, даже без Тахира. Командиру гвардии вообще-то положено руководить боем, а не идти на врага в первых рядах. Да и мастеру эти артефакты могут добавить проблем. Как минимум, мало кто ожидает от неодаренных атаки техниками. Непонимание, кто из моих бойцов мака на что он реально способен, может сыграть ключевую роль в бою. Распыление внимания врага точно пойдет нам на пользу. Но это дело будущего. В войне с Чарути мы максимум обкатаем атакующие артефакты и посмотрим на их реальную эффективность. Уже потом, исходя из опыта, Тахир будет высматривать отдельные схемы боя. Кроме того, получив все необходимые разрешения на оружие, Тахир и Рахе занялись закупкой всего необходимого. Арсенал, полученный из базы наемников, не покрывал наши потребности полностью. Как минимум, запаса патронов там было откровенно мало. Да и средств усиления, начиная с переносных ракетомётов, наемников не было. В общем, к концу недели мои бойцы преобразились. Бронежилеты дополнились шлемами, щитками на локтях и коленях, наручами и поножами. Не все элементы брони выдержат пулю из автомата, но от случайных травм при быстром передвижении по каким-нибудь развалинам точно уберегут. Пистолеты остались оружием последнего шанса. Основным оружием стали автоматы, плюс в группе была снайперская винтовка, два легких пулемета, гранатомёт и переносная ракетная установка. Это я не говорю уже о метательных ножах, кинжалах и, прочем, холоднике. Среди которого, кстати, были образцы из артефактного железа. Они тоже достались моим гвардейцам. Каждый такой кинжал был способен пробить щит профессионала. И, собственно, артефакты, конечно. Защитные, которые уже были у нас, и лечебные, которые я купил на всех бойцов. Тоже всего лишь рангопрофессионал, но серьезную рану такой артефакт закроет и смерть от потери крови исключит точно. Жаль, с внутренними повреждениями при этом, скорее всего, не справится. Но на большее, к сожалению, денег не было. Бойцы радовались лечебкам больше, чем всему остальному вместе взятому. Никто из них, кроме Тахира, вообще никогда не держал в руках никаких лечебных артефактов. А тут — в личное пользование и каждому. Даже тем, кто еще не принес присягу роду. Воевать-то им всем вместе, и рисковать они будут одинаково. Мою заботу бойцы оценили. Не каждый род из десяти сильнейших так оснащает свою гвардию. Правда, и там численность бойцов на порядке больше. Очень может быть, кстати, что такой подход привлечет ко мне больше людей. Мои бойцы не будут молчать, да и вечно сидеть в родовом поместье, как в осаде тоже. Друзей, знакомых и сослуживцев у них хватает. Далеко не все они родились и выросли в клане. Я остался доволен итогом нашей подготовки. Бойцов у меня, конечно, все еще катастрофически мало, но снаряжение меняет многое. Сейчас моя гвардия во главе с Тахиром вполне может вынести отряд, имеющий в своем составе мастера. Именно этого я и добивался. Строители всю эту неделю работали, не покладая рук. Шотто пригнал несколько бригад, я насчитал 22 человека. Сначала показалось маловато, но, как выяснилось, это была численность одной смены, а стройка шла в две смены с рассвета до темноты. Мои бойцы присматривали за рабочими тоже посменно. Трое во главе с Рахэ с утра, трое во главе с Тахиром после обеда. Те, кто не были задействованы в охране, тренировались на заднем дворе. Составы смен бойцов постоянно менялись, чтобы все имели возможность поработать со всеми своими коллегами. Часто после ухода строителей Тахир собирал всех бойцов и гонял их в единой команде. Еще раз я к ним периодически присоединялся, чтобы показать особенности работы с сильным магом. Он и был, собственно, тем самым мастером, которого бойцам требовалось обезвредить. Особой тщательности в присмотре за строителями не требовалось. Я каждый вечер проверял территорию поместья на предмет закладок маячков, прослушки и прочих неприятных сюрпризов. Ничего ни разу не нашел, кстати, однако порядок есть порядок, предоставить строителей самим себе Тахир и Рахе отказались категорически. Рабочие сначала косились на моих бойцов, но быстро привыкли. Мои люди им не мешали и с советами не лезли. А что постоянно ходят вокруг и смотрят, так это привычное поведение любой нормальной охраны. К концу недели коробка дома действительно была готова. Проект особняка мы согласовывали в два этапа. Центральная секция, те самые 200 квадратов по основанию, которые можно было строить на существующем фундаменте, оказалась самым простым делом. Я сразу поставил жесткое условие. Никаких пафосных гостиных, обеденных залов и прочей роскоши тут не будет. В доме сейчас будет только большой холл и коридор направо к будущей гостиной в правом крыле особняка. Остальное место на первом этаже займут жилые и вспомогательные помещения вроде кухни и санузлов. Всевозможные излишества, начиная с парадной гостиной и заканчивая приемным залом, будут расположены в крыльях особняка. С таким подходом проблем не возникло. Разместить на двухстах квадратах 12 и 7 человек, первый и второй этаж соответственно, несложно. Террасы мощного фундамента не требуют, поэтому они будут вынесены за пределы коробки дома. Комнат отдыха внутри дома тоже не предусмотрено. Сделаем потом условный сад с навесами, плетенными креслами и столиками на крыше, благо она плоская. Снега в этих широтах не бывает, да и температура ниже 10 градусов тепла – редкость. Эту часть проекта мы согласовали за день. Второй этаж дома отводился руководящему составу рода. Сейчас в него входили мы с Валерий, Тахир, Рахе и Дафна. Рашт и Торм попали на второй этаж авансом, можно сказать. Рашт, как управляющий автосервисом, будет иметь немало своих подчиненных. Торм, как моя возможная правая рука, тоже может расширить свою сферу деятельности. Пока он всего лишь порученец, но я вижу, что потенциал есть, парнишка вполне может со временем взять на себя координацию более сложных дел. Остальные мои люди, включая кланового артефактора, которому еще только предстоит доказать свою полезность и верность роду, будут жить внизу. На первом этаже, кстати, получилось даже больше комнат, чем нужно на нынешний состав рода. Это при том, что мы закладывали не общую казарму, а по комнате на двух бойцов. Сейчас Валерис и Рахе были заняты согласованием проекта крыльев. Развернуться в центральной части здания я им не дал. Теперь они отрывались там. И бесконечно спорили, само собой. В это я уже не вмешивался. Основной дом даже с таким количеством рабочих бригад потребует еще прилично времени на доводку до окончательной готовности. Уж за пару недель эти двое точно договорятся. Свой бизнес Валерий оформила в первые же дни. И даже все нужные позиции уже заказала. Автоматы для продажи сувенирки стоили недорого, каждый обошелся в 30 тысяч. Валерий купила три штуки и договорилась поставить их в холлах самых популярных туристических отелей в центре города. Тоже не бесплатно, само собой. Макеты продукции, открыток, блокнотов и календарей Валерия сверстала буквально за пару дней и тоже уже отослала заказ в типографию. Там было всего полтора десятка позиций. Оплата этой части проекта, равно как и оплата доставки и загрузки продукции в автоматы, пойдет из моей части инвестиций. Я сразу же перекинул невесте денег на ее счет. Благо, все это не требовало выхода из дома. Достаточно было телефона и интернета. Оформление бумаг на выход людей из клана в итоге тоже досталось в балерии. С братом она еще не успела поговорить, и этот разговор пока откладывается. Такие вещи нужно делать лицом к лицу. Однако остальным можно и нужно было заниматься. Тахиру и Рахе сейчас не до бумаг было. Невеста, кстати, обрадовалась, что ей тоже нашлось дело помимо бесконечных споров о планировке особняка. А то приехавший Юго, у нее даже работу с бытовыми артефактами отобрал. Парнишка сразу включился и выдавал по 3-4 артефакта в день. Очисткой он уже обеспечил всех обитателей поместья поголовно, и даже строителям достался один дежурный артефакт, чтобы они могли привести себя в порядок после смены. Кроме того... У нас появилось два нагревателя, которые действовали практически идентично электрическому чайнику из моего мира, еще один холодильник и два кондиционера, которые мы установили на кухне и в казарме. Перспективы карьерного роста Хьюга оценил мгновенно и теперь не только шустро штамповал артефакты, но и хищно присматривался к воинам из бойцов. Те энтузиазма не проявляли, но парнишка не сдавался. Он явно хотел возглавить артефактную службу рода и целенаправленно искал себе будущих подчиненных. У меня же, как ни странно, образовалось приличное количество свободного времени. Помимо текущих дел, по которым ближники периодически задавали мне вопросы, ничего крупного и трудоемкого за мной не осталось. Даже наемников я нанял через гильдию, не стал с ними лично встречаться, как с диверсантами. Их цели были заранее известны, информацию я им скидывал по мере получения соответствующих пакетов от рода Боло, а аванс тоже перевел дистанционно. Дайхи, как я и предполагал, притихли не Ашуни, его родичи не спешили с подписанием договора по автосервису. Так что у меня была возможность заняться своими делами. Я за эту неделю успел полностью записать инструкцию по расширенному уровню управления защитной системой. Потом перечитая на свежую голову, смогу убедиться, что ничего не пропустил, и вручу Эксара. Но это будет уже после войны, скорее всего. Также мне хватило времени заглянуть в школьные учебники. Не скажу, что я был полностью готов к ежемесячным тестам, которые неотвратимо надвигались, но я особых сложностей не увидел. По паре предметов я пролистал учебники и убедился, что сдам. Еще по нескольким предметам пришлось кое-что почитать, и разобраться в отдельных темах. Остались только риторика и общество знания. Тут я откровенно плавал. Риторику мой предшественник ненавидел и практически ею не занимался, а меня этому и вовсе не учили. В ней я ноль, а общество я изучал обрывочно, можно сказать. Сведения о родах и кланах, которыми я интересовался в новой жизни, были у меня куда более полными, чем то, что давалось в школьной программе. Но это было не совсем то, чему учили детей. Да и интересовался я пока еще очень немногими. В общем, на учебу тоже придется выделить время. Хотя не так много, как я опасался. И, разумеется, я не забрасывал магические тренировки, упражнялся в своем поместье, все так же используя в качестве мишени стену внешнего периметра. Дело шло. Мне казалось, что прогресс до безобразия медленный, но это было совсем не так, конечно. Эксара как-то раз осторожно намекнул, что я имею все шансы поставить рекорд по взятию ранга эксперт. Мол, лет 5 мне на это потребуется при сохранении текущих темпов развития. Буду самым молодым экспертом в мировой истории. Перспектива хорошая, кто бы спорил, но все равно долго. Поймав себя на типично юношеском нетерпении, я только мысленно усмехнулся. Молодец, приятно, конечно, но и от побочных эффектов этой самой молодости никуда не деться. Ладно, посмотрим, как оно выйдет на самом деле. Сейчас у меня на повестке дня другой вопрос. Война. И мы к ней, наконец, готовы.